Глава 41. После позорного бегства из Хесвела, Мадон в вихрем вылетел за ворота замка и поскакал к границе, не останавливаясь. В душе колокотала злость. Мало того, что его план сорвался, Бертан остался жив и заимел все веды к себе в помощницы, так ещё и у отца заслужил немилость. Теперь сиди на границе, пока всё не успокоится. Он яростно пришпорил коня, отряд треньнулся за ним. Мадон не заметила, как стемнело. Конь под ним тяжело дышал от усталости, спотыкался на каждом шагу. Казалось, что ещё немного, и он упадёт. Он нуждался в привале. Командир приказал остановиться. Мада нагляделся. Его отряд находился на опушке леса, о котором ходили тревожные слухи, недалеко от водопада, где впервые встретили Виолету. Воспоминания нахлынули волной и накрыли Мадана с головой. Он заскрежетал зубами от ярости. Зачем он тогда приказал схватить эту девицу? Только осложнил ситуацию. Отец велел избавиться от неё при первой возможности, но как? Как, если он вынужден удирать, поджав хвост, как нашкодивший щенок? К реке, приказал он. Отряд развернулся и поскакал в сторону водопада. Стражники напоили коней, стряножили их и пустили пастись на траве. Быстро разбили лагерь и поставили шатёр для господина. Мадона эти бытовые дела не интересовали. Он стоял на берегу и слушал шум падающей воды. Влажный воздух немного остудил разгорячённую голову. Командир укутался в плащ и задумался. Что делать дальше? С своей выходкой он практически сорвал отцу подготовку к заговору. Бертан будет настороже. Вот-вот начнётся отбор, и намеченное на его третий этап восстания теперь придётся отложить. Будь ты проклят, всеведа Мадон взмахнул мечом и разрубил ветку ближнего куста пополам. Вверх тучи взвились насекомые. "Мой господин!" к нему подбежал стражник. "Подать сигнал?" "Да, что-то гведо задерживается". Звук рога прозвучал в тишине неожиданно громко. Помощник командира остался в Хэсвиле, чтобы выполнить его приказ. Слуги должны были отловить всех котов в замке и уничтожить их. Мадон практически не видел, кто напал на него в приграничном замке и в пещере, но этот зверь везде сопровождал чужестранку и походил на кота. Он уже повернулся, чтобы уйти в шатёр, где ему приготовили походный ужин, как насторожился. Сквозь шум водопада он расслышал топот копыт. Труби ещё. Стражник поднял рог и дунул в него три раза, условный сигнал для гвидо. Действительно, это был он. Помощник Аллюром спустился к реке, спрыгнул с коня и побежал к начальнику. Ну, что? Мадан от нетерпения чуть не подпрыгивал. Кота поймали? Не так всё быстро и просто, мой господин. Хитрая зверюга ни разу на свет не показалась. Хек, хек, хек, закричал Мадан, и стражники испуганно уставились на него. Тише, тише, мой господин, гведо нервно огляделся. Совсем не нужно знать посторонним о нашей задумке. Рассказывай. Командир сел на камень. Я поручил выполнение задания Даме Гере. Эта стерва давно точит зуб на Виолету. Она даже руки потирала от удовольствия, что может ей насолить. Да и Риса в нашей власти, будет потихоньку наблюдать и докладывать. Хорошо, ты молодец. Когда я стану правителем, ты займёшь должность начальника замковой стражи. Гведо довольно улыбнулся. На утро они продолжили путь и вскоре уже спешивались возле горного дома первого советника. Именно здесь Мадон намеревался пересидеть грозу. Заниматься войсками на границе он не собирался. Хотел выиграть время и придумать новый план. И план родился неожиданно. Тина, его двоюродная сестра, которая жила в отдалённом поместье, идеальный вариант в качестве невесты. Провинзалка выросла на лоне природы, сильная и красивая, как раз то, что ищет Бертан. Он мгновенно загорелся положить подправителя родственницу, которая не посмеет противостоять воле клана. Гвидо: "Тащи почтовую птицу". Он написал записку отцу и уже на следующий день получил ответ с одобрением. Тут же собрался в путь, встретился с дядей и предложил ему такую идею. Старик воодушевился, у него появилась возможность приблизиться ко двору. Пригласили Тину. "Дочь, тебе предстоит важная миссия", высокопарно начал отец. Ты должна приувеличить силу и мощь нашего клана, поэтому отправишься в Хесфил и примешь участие в отборе невест. Но, отец, я же помолвлена. Забудь этого нищеброда, рявкнул дядя так громко, что даже Мадан вздрогнул. Я сказал, и всё. Тину быстро собрали в дорогу. Через 2 дня Мадан возвращался в Хесфил под видом её сопровождающего. Однако теперь ему пришлось скрывать свою личность. Он чуть не выдал себя во время первого этапа отбора, когда понял, что Бертан благоволит Квиолете и пытается ей помочь. Этой же ночью он ворвался в покои первого советника. "Отец, всё пропало. Бертан уже выбрал себе жену. Значит, надо сделать так, чтобы чужестранка навсегда исчезла из замка. Я прикажу Рисе подсыпать ей в еду яд", обрадовался Мадан и побежал к выходу. "Погоди, стой!" Первый советник задумчиво смотрел на пламя горелки. Ну, что ещё? Приказывай. Виолетту нужно выкрасть. Зачем она тебе нужна? Одни проблемы с ней. А если силу применит? Ты сам говорил, что она не всеведа. Какая сила может быть у этой пигалицы? Разве что мужика с ума сведёт. Бертаны так слюною исходит на неё глядя. Ещё чуть-чуть и сделает своей наложницей. Тогда и жена не понадобится. Да, говорил Но что-то мне не по себе, когда я её вижу. Ещё и этот зверь, какой? Да так, к слову пришлось, уклонился от ответа Мадан. Стыдно было признаться, что его дважды одолел обычный кот. Скажи, зачем тебе нужна эта девица? Лучше её убить. Не торопись. Мы выполним две задачи: уберём её с дороги Тины во время отбора. Потом используем в качестве заложницы. Так Бертан станет сговорчивее. Но надо спрятать девушку, чтобы ни одна живая душа не нашла. Сын ещё раз подивился уму и дальновидности отца, который прекрасно владел воинскими знаниями и был отличным стратегом. Мадон понимал, что отец прав, но план похищения придумал не сразу. Они с Гведо прикидывали и так и эдак, наконец решили составить несколько вариантов, чтобы было наверняка. Накануне конной прогулки, во время которой планировали похитить чужестранку, неожиданно в ловушку попался чёрный кот. Он съел кусок отравленного мяса, который слуги раскидали во всех укромных местах, но ещё был жив. Его принесли Мадану и маданои положили на стол. "Думаешь, это тот самый кот, который напал на меня?" странный он, неопределённо ответил Гвидо. Командир разглядывал его с недоверием, потом коснулся рукояткой меча год внезапно открыл глаза, и Мадан поразился необычному взгляду. Слева на него лился огонь, а справа ледяной поток. Эти две стихии смешивались на стыке и рождали бурю. Командир почувствовал, как внутри него что-то словно оборвалось. В голову ударила паника. "Уберите от меня это чудовище", закричал он. "Сделайте так, чтобы духу его не было. Зверям в клетку бросьте, утопите, сожгите и стол выкиньте". Гвидо сгрёб кота, который уже казался бездыханным, в корзинку и сунул её слуге. Что мне с ним делать? Убей. Да он и так уже не дышит. Смотрите, кот действительно вытянул лапы и лежал мёртвым грузом. Его грудь не вздымалась, из маленьких ноздрей не вырывалось дыхания. Выбрось тогда куда-нибудь или закопай, но подальше от замка. Слуга вернулся только утром. Он доложил гвидо, что расправился с котом, но не признался в том, что копать могилу ночью ему было страшно, поэтому он просто швырнул тело с замковой стены в каменный колодец, куда сваливали обычно трупы каторжников и казнённых, а потом сожигали. Мадон немного успокоился и наконец вернулся к молодой жене. Приблизился срок родов, и он с нетерпением ждал первенца. Жена кричала от схваток. Он нервно мерил шагами двор своего дома. Служанки носились с вёдрами горячей воды и простынями. Детский крик раздался лишь под утро. Командир встрепенулся. Сейчас вынесут новорождённого сына, будущего наследника престола. В этом Мадан уже не сомневался. Мой господин, посмотрите на принцессу. На пороге стояла улыбающаяся повитуха. Ваша копия. Да. Мадон рванулся на встречу и тут только понял, что ему сказали. Принцесса? Как принцесса? А где принц? Ну, будет следующий заход. Растерялась поветуха и скрылась за дверью от греха подальше. Мадон раздражённо ушёл к себе в покои. Что за невезение? Почему ни в одном вопросе у него не ладится? Он шеврнул меч на пол, упал на кровать и забылся беспокойным сном. А на следующий день пришла первая удача. Удалось похитить Виолету, размышлять о новорождённой дочери было некогда. Командир сам занялся сопровождением чужестранки к горному дому, и организовал её заточение так, чтобы она была жива, но не смогла выбраться из плена. 2 месяца всё шло гладко, но нагону небрачные ночи правителя, ему пришлось вернуться в Хесвилл. Надвигались важные события, и первая новость, которую он услышал, проезжая в воротах Хесвела, убила его наповал. Он узнал, что обряд провалился из-за кота, ворвавшегося в спальню молодых, а разъярённый Бертан арестовал всех советников, в том числе и отца Мадана. Не раздумывая, он кинулся в покои правителя. Его стражники бежали за ним. "Стой! Кто идёт?" Дорогу преградили стражники Бертана, стоявшие у входа в крыло замка. "Я хочу увидеть повелителя", едва сдерживаясь, прохрипел Мадан. Повелитель не велел никого пускать. И тут Маден сорвался. Он мгновенно вытащил меч из ножен, подлетел к первому охраннику и рассёк его пополам. В горло второго полетел нож, брошенный квидо. Командир ворвался в холл замка и был уже почти у двери правителя, но навстречу выскочили люди. Он сопротивлялся изо всех сил, но бороться с хорошо обученной толпой стражи было бесполезно. Его скрутили и разоружили. И тогда он закричал: "Бертан, как это понимать?" Почему арестованы чиновники?